Глава восемнадцатая. Межгорье. История падения. Даже не зная о происхождении Альры, легко мог догадаться. Как не старайся, но воспитания не скроешь. Хоть и незаконно рожденная, но всё же аристократка. Даже перловую кашу она наворачивала с таким видом, будто небрежно дегустирует изысканные деликатесы. При питании из общего котла, где важна скорость работы ложкой, жить ей голодной. Наши женщины в этом вопросе от мужчин не отстают хлопают поспешно, грубо. И от такого зрелища всегда воротил глаза, невежественно это как-то. Думал, что чавкать торопливо глотать свойственно всем туземкам, но, как теперь вижу, ошибался. Приятная ошибка. Ведь почти во всём, что касается женщин, я привередливый эстет. И не обязательно с потребительской точки зрения. Ведь каждая женщина, даже та, на которую ты не претендуешь, в идеале должна быть красивой во всём. Значит, питаться ей тоже надо уметь красиво. Если в вопросе питания Альра была классической аристократкой, то в остальном всё не так просто. Одежда. Мало того, что одежда далеко не изысканная, впервые встречаю здесь женщину в штанах. Она ещё и латаная, перелатанная, да и хорошая стирка ей не помешает. Ничего удивительного. Жизнь партизана – это многочисленные сучки и колючки, способные в хлам задрать грубую брезентовую робу, не говоря уже о тонких шилках. Ночевки на земле в любую погоду, отсутствие бань, прачечных и прочих удобств. При желании щеголять в отстиранном и отглаженном не получится. Манеры. Ни капли той холодной отстраненности, которая отличалась вдовствующая королева Артара. Спокойствием аристократическим и плавностью жестов здесь тоже не пахнет. Капля ртути на шатком столе. Вот ее поведение. Речь, правда, иной раз напыщенная, но не чрезмерная. Здесь почти все так говорят, и она ничем не отличается в этом от простецкого аресата. В общем, засилье снобизма не наблюдается. Внешность. Короткие волосы обрезаны весьма небрежно и беспорядочно торчат абсолютно во все стороны. Как-то это не похоже на шелковистые локоны изысканной аристократки. Но всё равно самая заметная черта. Благодаря цвету. Он не просто рыжий, а что называется «огненно-рыжий». Будь дело на земле, заподозрил бы в применении краски, но здесь химия до таких высот ещё не добралась. Невысокая. Бакайские женщины в сравнении с ней будто звёзды баскетбола, но стройная. Я бы даже сказал, чересчур стройная. Жизнь партизана не способствует накоплению жира. Не сказать, что красавица писаная, но очень даже мила. Но любителя, если нравятся взбалмошные героини аниме с огромными глазищами под гипертрофированными ресницами, то Альра... Ваш идеал. Хотя... Причесать по-человечески, приодеть, отмыть... Нестандартно останется, конечно, но на пользу ей это пойдёт. Возраст. Тогда, ночью, давал ей все тридцать. По голосу судил. Очень чётко, по-взрослому говорила. Но теперь и 20 боюсь давать. И вот эту тощую пигалицу, этого воробья взъерошенного, армия Артара назвала рыжей смертью? Неуловимая гроза армии карателей... «Великие боги! Да эта партизанка даже дозорного на ночь не оставила. Я бы мог приготовить себе жаркое на её костре, и никто бы этого не заметил. Или усталость после хулиганства в моём замке сказалась, или не сталкивались с серьёзными противниками, или слава девчонке досталась незаслуженно. Я и раньше был невысокого мнения о королевских вояках, а сейчас начал их откровенно жалеть. Бедные, несчастные инвалиды». «Теперь понятно, почему у Кенгуда проблема на границе. С такими солдатами ему тушканчиков в поле гонять, а не с тёмными драться». Я смотрел, как Альра уплетает кашу. И думал. Думал, что мне теперь с ней делать. Нет, я, конечно, понимал, что мы теперь не враги, а союзники. Но в остальном. Неожиданная выходка Зелёного с приказом магистра. За всё время моей эпопеи руководство Ордена заявляло о себе лишь однажды. Через герцога и королеву. Причём до сих пор не верю, что они меня не обманули. Может, сами всё придумали, чтобы сделать из стража винтик для каких-то непонятных замыслов. В тот момент мне было плевать на то, из каких побуждений они действуют. Я хотел смыться подальше и как можно побыстрее. В этом мне любезно помогли. А вот тогда и пришлось отправляться в Межгорье, чему я был только рад, да и сейчас не разочаровался». Теперь жалею, что не догадался поинтересоваться, каким образом магистр передал свои указания. Но теперь подозреваю, что если указания и были, то передали их тем же способом. Через попугая. Он ведь у них тогда жил. Но не смешно ли царствующие особы подчиняются пьянствующей птице? Ни капли не смешно. Здесь к птицам стражей относятся более чем серьёзно. Достаточно вспомнить мою первую встречу с бакайцами или сегодняшнюю реакцию межгорцев. Уж не знаю, почему так, но местные попугаи земных собратьев похожи лишь внешностью и частично повадками. В остальном это нечто уникальное и своеобразное разумное. Жаль, что разум вредностью осложнён. Зелёный, при всём ко мне уважении, наотрез отказывается давать пояснение по поводу личности магистра, ордена стражей и способов связи. Но не пытать же его плоскогубцами за это. Каким образом он получил приказ? Если отбросить версию, что сам его придумал ради выманивания двойной винной награды, а это очень даже вероятно, можно предположить телепатию или что-нибудь столь же эффективное и дальнодействующее. Ладно, будем считать, что мой шпион-крылатый где-то в кустах прячет рацию. И зачем магистру понадобилась эта Альра? Откуда он вообще узнал о здешней ситуации? Как принял такое решение в отношении неё? Не думаю, что Зелёный мог ему помочь. «Попугай в этом вопросе не лучше меня ориентируется. И вообще, живёт простой жизнью и не сильно умничает. Значит, руководство Ордена имеется информация, мне неизвестная. А оперативность? Скорость, с которой пришёл приказ не трогать Альру?» Тут уж, наверное, действительно Зелёный поработал. Передал гад отчёт о результатах разведки своему магистру, а потом уже ко мне вернулся с честным видом. «Может, он и мои отчёты ему передаёт?» «Вот петух ощипанный». Как же скучает по нему котел с кипятком. Что-то с этой аллерой не так, раз невловимый магистр снизошел до приказа самозванцу. Странно, но самозванец его почему-то выполнил. Но не дурак ли? А как понимать ее слова о том, что они меня давно ждали? И узнать неоткуда, только от нее. И откуда у нее такой экстравагантный спутник? Я говорю не про шестерку мужчин, а про седьмого, того самого коротышку». Широкоплечий бугай с крошечной головой, до последнего клочка кожи, поросшей короткой серой шерстью. Не волосами, именно шерстью, будто шкура крота, и глазки такие же микроскопические. А выражение в них ноль, абсолютная пустота. Ничему не удивляется, ни на что не реагирует, даже не проснулся, когда в саду интересные дела происходили. Поневоле обидно стало, что такой тормоз сумел меня умыкнуть из лагеря. Не веди себя зеленый спокойно, изрубили бы тварь сразу, когда Альра его будить начала. А так, не темно, это понятно, но все равно тварь. Если это тот самый таинственный горец, то, похоже, они там, в горах своих, порядком одичали. Он вообще на человека мало похож. Классический персонаж неприличных анекдотов о неких южных народах, рожденные в результате многовековых традиций скотоложества. «Проклятые законы гостеприимства» Приходится ждать, когда она доест, а уж потом устраивает допрос. Не терпится узнать все из первых рук, ведь эта девушка – бесценный кладезь до зарезу нужной мне информации.